Комментарии для любознательных. Останкинская телебашня. Телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Останкинском районе Москвы. Ее высота 540,1 метра. Первое название – общесоюзная радиотелевизионная передающая станция имени 50-летия Октября. Останкинская телебашня является высочайшим сооружением в Европе и России – а также полноправным членом Всемирной Федерации Высотных Башен.